Глава 8. Люси, взяв в кафе Неро картонный контейнер со стаканчиками кофе и пакет с булочками, Люси поспешила в магазин. Она всё ещё находилась под сильным впечатлением от прочитанного утром письма Нэнси. Однажды вечером, выпив много шампанского и подняв бокал за жизнь, мы оторвали кусок обоев в нашем любимом углу магазина и написали свои имена. Интересно, найдёт ли кто-нибудь эти свидетельства спустя 100 лет? Будет ли это для них приятным сюрпризом или сложной головоломкой? Узнают ли они наши имена или подумают, что за идиоты совершили такую глупость? Погода стояла великолепная, и через открытую дверь Хейвуд-Хилл доносились звуки тихой музыки. Играла ли она так же, когда здесь работала Нэнси? Люси спустилась по лестнице в офис, раздала кофе коллегам, а затем уселась за свой стол. Ей нужно найти то, о чём писала Нэнси. За немногие дни, проведённые в магазине, неловкость исчезла, и Люси надеялась и в будущем сохранить дружеские отношения с командой Хэйвуд-Хилла. Но всё-таки они непременно сочтут её сумасшедшей, если она примется обдирать обои по углам. Люси надкусила булочку, наслаждаясь восхитительным вкусом. После этой божественной сдобы она уже не сможет есть унылые черничные маффины. О, пока вас не было, доставили коробку. Эш кивнула на соседний стол. Превосходно. Люси положила булочку и подошла посмотреть. В коробке лежали книги, которые она отобрала для библиотеки Мастерс. первое издание романа «Джарджет Хейер», «Опасное богатство», «Мерзкая плоть Ивлена Во» и подписанные экземпляры романов «Дерево растет в Бруклине» Бетти Смит и возлюбленная Тони Моррисон. Люси поместила последние поступления на полку, возле которой стояла другая коробка с полудюжиной журналов «Вог», «Леди», «Татлер», «Лилипут», содержащих статьи авторства Нэнси Митфорд. Их обложками Люси планировала дополнить интерьер библиотеки. «Я нашла то, что может понравиться вашей клиентке», — Эш вручила Люси ксерокопию, на которой что-то было обведено чернилами. Оказалось, это собрание из двенадцати классических сказок в кожаном переплёте с золотым обрезом и закладками из атласа. «Восхитительно!» — Люси провела пальцем по листу, воображая, что это теснённая кожа. На этой неделе их выставят на аукционе Sotheby's. Хотите, я достану для вас билет? Да, спасибо. Ежедневно Люси благодарила судьбу за существование её профессии. Как ещё жили бы библиофилы, если бы не имели возможность проглатывать книгу за книгой? Люси внесла новые поступления в свой список для библиотеки Masters. Прекрасно. Собрано уже почти половина. Она отправила обновлённый список боссу, изложив в сопроводительном письме свою идею по дизайну библиотеки. Она родилась у неё после посещения Чатсворт-хауса, дверь с фальшивыми книжными корешками, ведущая к потайной лестнице. Места для её воплощения хватало. Мистер Слоун перезвонил ей через несколько минут. Проект ему очень понравился, и обновлённый список он тоже одобрил. В приподнятом настроении Люси схватила булочку и поднялась по лестнице в магазин. Там она принялась осматривать каждый уголок, который не закрывали книжные полки. «Будь я Нэнси Митфорд, где я написала бы своё имя?» Она подошла в заднюю комнату, но там каждый угол был либо занят книгами, либо обшит панелями, либо выкрашен. «Что вас так озадачило?» — спросил Оливер, когда Люси проходила мимо полки, на которую он ставил книги. «Я кое-что обнаружила в одном письме». Вы видели место на стене, где Нэнси Митфорд и её друзья оставили автографы? Оливер усмехнулся. Нет, не думаю. Мы оформили бы это в рамку, если бы нашли. Разочарованная, Люси вышла подышать свежим воздухом. Может быть, она неправильно истолковала написанное? Но Нэнси определённо сообщила в нашем любимом углу магазина. А что, если это произошло в доме, где магазин размещался сначала? Люси прогулялась до дома номер 17. Теперь там располагался ультрасовременный банк. Все следы прошлого давно были стёрты. Интересно, какое отношение ко всему этому имеет Арис? Входила ли она в число друзей, расписавшихся на стене? Вероятно, Люси никогда не найдёт таинственный уголок, а жаль. То письмо, адресованное Ивлену Во, наполнено весельем и дурачествами. В следующем письме, прочитанном Люси, Нэнси поздравляла Хэммиша с днём рождения. В этом сдержанном послании вовсе отсутствовал шутливый тон, присущий Нэнси. Может быть, ей было больно писать его. Раздумывая над тем поздравительным письмом, Люси перечитала некоторые сведения о жизни Нэнси Митфорд. Главным образом о её любовной истории и ужасном браке. Нэнси страдала в течение долгих лет. Почему никто не посоветовал ей дать отставку Питеру и Хэммишу? Хемиш обманывал Нэнси, а потом грубо разорвал их отношения по телефону, якобы из-за мифической невесты. Этот факт заставил Люси устыдиться того, что она состоит с ним в родстве. Признайся он честно, что предпочитает мужчин, это избавило бы Нэнси от сердечных мук. Зазвонил мобильник. Люси приятно удивилась, увидев на экране имя сестры. Вивиан, здорово, что ты перезвонила. Как у тебя дела? Не так хорошо, как у тебя в Лондоне. Это же просто мечта. Чуствовалось, что Вивьен искренне рада за неё. Ты представить себе не можешь, насколько тут чудесно. Буквально глоток свежего воздуха. Не сомневаясь, Вивьен умолкла. Люси догадалась, что сестра думает о смерти их матери. Мама умерла всего несколько месяцев назад, и это обрушилось на обеих страшным ударом. А как дела на самом деле? Благодаря работе я всё время занята. Мы начали в библиотеке новый проект. Вивьен была библиотекарем у круга в Калифорнии. И у Марка всё хорошо. Он только что получил повышение. Да, но как дела у тебя? Вивьен замолчал ненадолго, и Люся услышала отдалённый рокот океана. Стараюсь держаться. Трудно поверить, что её больше нет. Да. Ты говорила с папой? Несколько лет назад их родители расстались. Отец купил ранчо в Монтане и стал разводить лошадей. Выйдя на пенсию, занялся тем, о чём мечтал всю жизнь. У него всё хорошо. Много рассказывал о жеребцах и о собом сорте овса. Для меня всё это полный голиматья. Люси рассмеялась. Для меня тоже. Значит, ты подумываешь о том, чтобы жить там постоянно? Люси не поняла, о чём спрашивает Вивьен. Я имею в виду Лондон. Ты подумываешь остаться в Лондоне на совсем? Сестра говорила об этом так, будто такой вариант вполне реален и логичен. Люся окинула взглядом книги, выставленные в витрине Хейвот Хилла и улицу в очаровательных сумерках. На совсем. Я не думала об этом. Не уверена, что у меня будет такая возможность. Разве ты не помнишь, что всегда говорила мама? Мы сами создаём свои возможности. Даже папа последовал этому совету. А ты часто повторяла, что хотела бы жить в Лондоне. Я помню, с улыбкой произнесла Лёся. Идея переезда через Атлантику начала потихоньку проникать в её сознание. Но это же безумие. В конце концов, она здесь для того, чтобы получить повышение на службе. Нет. Никто не переезжает просто так в другую страну, не бросает всё лишь потому, что это, наверное, будет весело. Вернувшись в магазин, Лёся обследовала все углы, представляя, как сдирает обои и обнаруживает знаменитые автографы. Какие ещё следы оставила Нэнси? Люси провела несколько часов, сдвигая книги, прощупывая деревянные панели, но тщетно. Ещё одна тайна Нэнси, которую вряд ли удастся раскрыть.